Мараси простонала и села ровно, сняв шляпу, которой прикрывала лицо. «Билминские констебли. Просто замечательно. Она покосилась на луносвет, но та развела руками. Сама не понимаю, сказала она. Мараси вздохнула. По крайней мере, местные. Добрых двадцать констеблей с оружием. Знали, что нужно окружить секвенцию и его подручного. Может, они ничего и не подозревали о круге, но с контрабандой и гангстерами боролись. Остальные констебли начали вязать бандитов, которым хватило ума не открыть стрельбу, будучи в численном меньшинстве. Гангстеры неохотно побросали оружие. Мараси Пинком толкнула дверь и выпрыгнула из машины. Несколько констеблей мгновенно нацелились на нее. Она снова вздохнула и подняла руки. «Полиция Эленделя!» — крикнула она. «Особо уполномоченный детектив Мараси Колмс». «Это еще что за штучки?» — раздался женский голос. Из толпы констеблей вышла высокая, короткостриженная блондинка в билминской полицейской форме. Марася она показалась знакомой. «Капитан Блонтач?» — окликнула она. «Мы встречались в прошлом году на межгородских учениях». Женщина оглядела марасси снизу доверху и простонала. Элендельские констебли один за другим выбирались из грузовиков, демонстрируя удостоверение. «Да вы издеваетесь!» Капитан Блантач хлопнула ладонью по лбу. «Устроили облаву в моем городе?» «В моей юрисдикции весь бассейн», – ответила Марасси Ройс в поисках документов. «Главный констебль Редди дал мне полномочия с разрешения губернатора». «Вы лишь предъявляете притязание на весь бассейн», – парировала блантач, отмахиваясь от бумаг. «Ржавые элендельцы могли хотя бы предупредить, прежде чем проводить операцию в моем городе». Мараси даже посочувствовала этой женщине. Но Круг контролировал правящие верхушки отдаленных городов, и предупреждать местных констеблей было опасно. Наверняка и среди коллег Блантач водились агенты Круга. Впрочем, появление здесь констеблей, кажется, опровергало эту теорию. «Вам придется передать их нам», Мараси обвела руками гангстеров. «Обломитесь!» Блантач сложила руки на груди, еще сильнее натянув и без того тесный, застегнутый на все пуговицы мундир. «Они входят в большую преступную сеть». «Это мы выясним на допросе». Мараси вздохнула и перевела дух. «Блантач», — сказала она. «А можно как-то без споров обойтись?» Высокая блондинка смерила ее взглядом, но ничего не ответила. «Оставим споры политикам», — продолжила Марасси. «Это их дело. Наше дело — защищать города. Все без исключения. Мы с вами простые копы, заваленные работой. Давайте не ругаться, а сотрудничать». «Я, в общем-то, не против, но на моих условиях». «Я охочусь на эту огромную, крайне опасную организацию», сказала Марасси. «Ее щупальца дотягиваются до всех слоев общества. Высшее руководство вашего города почти наверняка под их контролем». «Вы же сказали, политика тут ни при чем». «Я имела в виду...» что нам не стоит обращать внимание на политические дрязги, пояснила Марасси. Но в наше время все так или иначе связано с политикой. Организация, которой я преследую, стремится развязать войну между Эленделем и отдаленными городами. Если мы приблизимся к поимке, в обоих правительствах найдутся люди, решительно настроенные нам помешать. Поэтому я не могла вас предупредить. Приношу извинения. Даже в моем руководстве об этой операции почти никто не знал. Блантач взмахом руки отослала подошедшего помощника, который, вероятно, хотел отчитаться о задержанных и продолжила разглядывать Марасси. Переговоры весьма напоминали политические, но у Марасси имелось преимущество над Стерис и Ваксом. Тем было непросто догадаться. Что на уме у других сенаторов? С констеблями гораздо легче. На эту работу шли не ради славы, а если ради нее, то быстро расставались с иллюзиями и увольнялись. Становились судьями или адвокатами. Кем угодно, чтобы только как можно скорее распрощаться с работой детектива. Но Блантач была констеблем до мозга костей. Она служила в полиции дольше Редди. «Колмс, вы меня пугаете», — сказала Блонтач. «Вы легко получили разрешение на эту облаву?» — спросила Марасси. «Кто-нибудь из руководства, из высших чинов, ставил вам палки в колеса?» «Да, как обычно». блантач пожала плечами. «Привычная бюрократия. Это...» Она запнулась и задумалась. Хотя, если подумать, с этой операцией сложностей было больше. Почему вас не остановили? Прошептала Марасси. Почему вообще не запретили операцию? Я настояла на своем. Нет, дело было не в этом. Если в круге знали о готовящейся облаве и хотели ей помешать, то помешали бы. Контрабандное оружие в любом случае предназначается для билмингских повстанцев, — сообразила Марасси. Ничего страшного, если правительство его арестует, оно все равно попадет в нужные руки. Кругу нельзя привлекать лишнее внимание. Может они и контролировали билминг, но большинство жителей об этом не знали. Так зачем рисковать, предотвращая рейд, когда можно просто проследить, чтобы арестованный товар пришел по назначению. Но как быть с секвенцией? Мараси покосилась на окружавших его констеблей. Даже связанный, он выглядел надменно. Элегантный вид, модный костюм, густые брови и полные губы. Мараси решила, что ему было известно об облаве, и он просто подыгрывал, зная, что потом его освободят. Он заметил Марасси, чуть опустил голову, нахмурился, сделал шаг в ее направлении, как будто забыв о констеблях, и они тут же его остановили. Он в замешательстве уставился на нее. Миг спустя он широко, довольно улыбнулся, напряг руки, вытянул шею. Ржавь! Чего она не учла? Проклятие! можно ли было придумать лучший способ укрепить противоречие в бассейне, чем вмешательство элендельских констеблей в местные дела. Особенно если... Блантач. Мараси схватила коллегу за руку. Этого человека нужно срочно усыпить. Что? Усыпить? Зачем? Вы не подготовлены для борьбы с металлорожденными? «В этой банде нет металлорожденных», — ответила блантач. «У меня точные сведения от...» В этот миг секвенция выдал аломантический толчок невероятной силы.